Глава семнадцатая. Подземные города нагов. «Баю-баюшки-баю!» – упевал кто-то жутко противным голосом. «Не ложись, на краю прилет серенький волчок и укусит...» «Ай! Хвостатые предки души моей!» Меня качнуло и тут же сжало со всех сторон. Я шумно выдохнула, и хватка ослабла. «Могут ли быть у души предки?» задала я философский вопрос. Глаза открывать не хотелось. Меня боюкал огромный космический змей и даже пытался пить колыбельную. Хоть и выходило и отвратительно, однако это можно было простить. «Конечно!» — невозмутимо ответил Чио. «Народная змеиная мудрость гласит, если что-то есть в этом бренном мире, значит, обязательно есть и яйцо, из которого оно вылупилось. А раз есть яйцо...» «Есть и тот, кто его снес». «Ну, с яйцами это ты, конечно, погорячился», заметила я и все же посмотрела в желтые глаза приемного отца. Он только вздохнул, но мне показалось, будь у него плечи, пожал бы ими. Я поудобнее устроилась на его кольцах, свернутых словно большой ковер. Растянулась и закинула руки за голову. Чио любезно положил хвост так, что можно было облокотиться словно на подушечку. «Покорячиться с яйцами – это уже яичница», – наставительно произнес он. «А ни один нормальный муж тебе это не простит». Я закашлялась. Чио аккуратно постучал меня по спине кунчиком хвоста. «Слушай, может, хватит уже надо мной издеваться, а? Куда меня тянут и что делать с этой кучей мужиков, которые встречаются мне на пути?» «Девочка, ты уж большая. Не мне тебе рассказывать, что надо делать с мужчинами в самом расцвете лет», – невинно сообщил он. Но потом все же посерьезнел. «Ну ладно, так и быть, кое-что расскажу, а то у тебя дар куда-то вляпываться». Сказанное заставило меня вспыхнуть от возмущения. «Вот нахал-то! Ничего толком не поясняет, швыряет в разные головоломки, выплывай, милая, сама, а теперь еще и жизни учат. Я скрипнула зубами и мило поинтересовалась. «Ну-ка, подробнее, папочка, подробнее!» «А что?» — ни капли не смутился чел «Я кому, — говорил, — не связываться с Асафом, а? Не помнишь? А ты бы смог противостоять?» — прищурилась я. «Не веришь? Сам попробуй!» Глаза Чилу расширились от изумления. Потом он только фыркнул. Что вышло дико забавно, потому что я никогда не думала, что змеи так могут. Пусть даже и такие большие. Доченька, я слишком стар, чтобы перекрашиваться в голубые. Загадочная синева тебе бы пошла, лихитно отметила я. Особенно под глазом. Правым. А ты меня любишь, сделал вывод он. Несомненно, заверила я и не сильно ткнула кулаком чешучатый бок. «Ну, так что, где ответы на мои вопросы?» Чиу сделал вид, что временно оглох. Пришлось пнуть его еще раз, на этот раз ногой. Однако, кажется, мои манипуляции особого эффекта не воспроизвели. Змей-бог ушел в себя и, кажется, не собирался возвращаться. Тишина космического пространства странно убаюкивала. Я вспомнила Тургуна. Губы сами собой растянулись в улыбке. И хоть я смутно представляла, как следует с ним общаться дальше, но понимала, что хочу этого. Хотя, конечно, нельзя этого показывать. Мужчина не существо доверчивый. Один раз покажешь, что он тебе нравится, и ку-ку возомнит себя хозяином и богом. Я тяжко вздохнула. Размышления о женской доле никогда не повышали настроение. Что ли еще раз тукнуть чью? Ну, короче... Неожиданно голос он, словно почувствовал мой недобрый настрой. «Сейчас вы прибудете в пределы змеи людей. Неплохое местечко, скажу я тебе. С удовольствием бы погулял там, но пока нет времени. В споры лап и пламенного нага не влезай. Это их давние терки». «Я заметила», – хмыкнула. «Слушай, а почему она Айшу называет мелким?» «Потому что он мелкий», – тут же невозмутимо ответил Чио. «Никуда особо не суйся, уж коль не смогла удержаться от соблазна переспать с Асахом, то будь любезна, не заходи в храм и нагов. На тебя у мог шлепнуть магическую метку, а это не очень хорошее дело». «Что-то это совсем нехорошее дело, мне поплохело. Я как-то совсем не подумала, что необузданная страсть Асаха просто похоть, помноженная на вседозволенность, но оказалось, что все куда хуже». «Да». Плохо, когда живешь в мире без всяких там магий и упускаешь детали. Ладно, вздохнула я, разберемся, что дальше. Чи удивленно поглядел на меня? А мне откуда знать? Ну, с тургуном уж сами решайте, что, чего и как. Люди взрослые. Мне свечку держать не надо. Я пнул его. Он ойкнул. Дурища, никакого воспитания. Сам виноват, парировала я. Значит, никаких других запретов нет. «Ну, задумчиво протянул Чио, пока я еще не придумал». Я нахмурилась. Но Чио и не думал делать вид, что он смущен или удручен. «Слушай», – изобноосенил меня, – «а какое отношение ко всему этому безобразию имеет Эрму?» Чио на какое-то время задумался. Было заметно, что он селится вспомнить, где мог слышать это имя. «Шама Змееловов», – любезно подсказала я. А, -а, а, ну и что? Где ты его видела? В зале, ядовито ответила я, когда должна была танцевать Бахасур. Эта зараза только бросала странные взгляды и загадочно улыбалась. Сильно загадочно. В желтых глазах Чиу зажегся интерес. Я пожала плечами. Ну так, но сам факт, откуда он взялся в Ширьяре? Это мы выясним, пообещал он. А пока синие звезд померкло. Космическая тьма окудала все вокруг. Миг, я открыла глаза и поняла, что нахожусь в незнакомой комнате. Я гляделась. Вот так и доверяю мужчинам. Пусть даже они хвостаты и клянутся в том, что испытываю к себе отеческие чувства. Здесь были низкие потолки. Стены выложены фиолетовыми, лиловыми и белыми камешками. На первый взгляд хаотичная мозаика, но если присмотреться, то становится ясно что камешки складываются в фигуры фантастических существ. Важно, под каким углом ты это рассматриваешь. Живая голограмма во всю комнату. Ложи, застеленные из сине-черным постельным бельем, напоминало кокон, а может и огромное яйцо. Я встала с кровати, посмотрела сверху вниз. Да уж, точно, яйцо. Если у людей кровати обычно деревянные или металлические, то тут был какой-то неизвестный мне материал. Выглядело так, словно ложу выточили из огромного аметиста. Красиво и невероятно. Видимо, ноги любят кровати экзотической формы. Да и белье. Я снова коснулась одеяла, невероятно гладкое и мягкое. Хочу такое домой. Жалко только, что кажется, сейчас я совершенно бездомная. Я вздохнула и медленно двинулась вдоль стены. Положила ладонь. Почувствовала приятный холодок. Ни тебе мебели, ни хоть маленького намека на вход. Что-то мне это совсем не нравится. Неожиданно раздался стон, совсем слабый, едва различимый. У меня по коже пробежали мурашки. Я замерла. Это еще что такое? Стон повторился. Спустя секунду что-то скрипнуло. Совсем рядом. Фиолетовые камешки под ладонью вдруг зашевелились. Охнув, я отпрянула во все глаза, уставившись на стену. Фиолетовые и лиловые камни ярко сияли. На мгновение все накрыла какая-то необъяснимая тишина. Казалось, я даже не слышу собственного дыхания. Ладони взмокли. Мысли заметались с бешеной скоростью, а если оттуда сейчас вылезет нечто такое, что придется драпать, а тут даже под кровать не спрятаться, потому что она дурацкая. Камешки упали мне под ноги. Из темного проема в комнату пополз перламутровый туман. Сердце ухнуло куда-то вниз, я облизнула пересохшие губы. На большее просто не хватило. Туман становился густым, переливался светом, казался живым. Стон прозвучал вновь, но на этот раз я осознала, что там есть слова. Значение их скорее почувствовала, чем поняла помоги зми Змеи-дева, помоги!» В голове проявился странный шум, словно я провела много времени на солнце под прямыми лучами. Перед глазами заплясали оранжевые круги. Перепугавшись до жути, я, совсем не храброй и даже без попытки поиграть героиню, собралась с ногами на кровать. Хоть на мне и осталось темное простенькое платье, в которое я обредилась, никаких спиц для волос не было то есть отбиваться можно только кулаками. «Змейдево!» «Ладно», – подумал я. «В крайнем случае, если это примет какую-либо материальную форму, накину на него одеяло и буду лупить ногами». «Помоги!» «Ага, сейчас», – брякнула я. Туман, кажется, обалдел от такого заявления и замер. Во всяком случае, сияние стало куда слабее. Некоторое время висела странная тишина. «Ты меня слышишь?» Неожиданно раздался полный изумление голос, походящий на шипение. Только не на змеиное, а на то, как шипит вода, когда падает на раскаленную поверхность. «Слышу», — подтвердила я, «понимая, что теперь могу различить очертания человеческой фигуры, хоть и постоянно клубящейся, словно дым над костром». «Феерично», — отметил туман. «Так и знал» что что-то пойдет не так. Я привстала на кровати с любопытством, разглядывая незваного гостя. «Кажется, это что-то новенькое, чего не предупреждала подобно. Да и Лилап тоже». «А, собственно, ты кто?» – поинтересовалась я. «Я?» – удивился Туман. «Я Шуару. Разве не видно?» «Видно», – признала я. «Только пока еще не совсем понятно, что именно. Видишь ли, дорогуша, ранее никогда такого не видела». Раздалось недовольное фырканье, почти обиженное, однако я уже поняла, что вреда мне не причинят. Существо явно больше заботило, что кто-то о нем не знает, чем что-то еще. Наши совсем уже потеряли страх, пробурчал Туман, то есть шуару. Обещали жертву, а результат – ничего. Я похолодела. Так, кажется, сделала крайне неправильный вывод. «Может, это туманное нечто любит кушать людей, а я тут с ним лясы точу?» «А ваши... это кто?» Все же заикаясь, спросила я. «Ну, эти...» – буркнул туман. «Хвостатые умники». «Ага, значит, наги». «Ты...» – он замолк, словно разглядывая меня. «Слушай, ты какая-то другая. У тебя... у тебя два хвоста». глубокомысленный изрек. «Здесь что-то не так». Я поспешно закуталась в одеяло, а то, мало ли, вдруг решит, что два – это перебор, и надо срочно один убрать. «Это так надо», – со всей уверенностью, на которую была способна, заявила я. «Меня тут вообще принимают как гостью, а вламываться вот так вот в спальню – неприлично». «Да я… Лада, Соня, я иду», – где-то совсем рядом послышался голос Лила, «просыпайся». Шуару прислушался и шустро метнулся к проделанной дыре, бормоча на ходу. Феерично. Не скучай, гостья, я еще вернусь. Туман исчез. Камешки взлетели и вновь встали в стену. Так, словно ничего и не было. Разинув рот, я не могла поверить увиденному. Кажется, я вляпалась в еще одно приключение. Лилап появилась возле кровати так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула, когда она положила мне на плечо руку. «О, какая пугливая! И как только тебя вести к пламенному нагу?» – задумчиво спросила она. «В смысле?» – насторожилась я. Интуиция подсказывала, что пока не стоит болтать о странном шуару и его визите. А вот слова Лилап немало напрягли. То есть, конечно, я видела его, но встречаться с ним в реальности внезапно стало немного страшновато. Лилап уселась на кровать и принялась разворачивать огромный сверток. Я, между прочим, его сразу даже и не заметила. Что это такое она принесла? Любопытство пересилило, и я подползла ближе. Лилап тем временем вытащила симпатичное одеяние, похожее на индийское сари из изумрудно-зеленого газового шелка. «Подарочек тебе от Айшу?» Извиняется, что слишком резко сделал переход. Я задумчиво потрогала ткань платья. «Приятно, кстати» почти как это постельное белье. Может, у них тут какие-то шелкопряды особенные? Кстати, что вообще произошло?» Лилаб вздохнула. «Кстати, присмотревшись, я поняла, что она тоже в чем-то сареобразном, только черном с золотистыми блестками». Запустив руку в складке одеяния, Лилаб извлекла на свет золотистую палочку с сандаловым ароматом. Посмотрела на нее, щелкнула пальцами. Кончик палочки тут же затлел оранжевым огоньком. «Изверги!» – вдруг пожаловалась она. «Не дадут нормально женщине покурить!» «Это почему?» – улыбнулась я. Лила фыркнула. «У них, видите ли, здоровый образ жизни. И с потомством тут вопрос ребром стоит. Поэтому будущая мать не должна ничего такого делать, что может навредить ребеночку». «А они от тебя ждут детей?» – не сдержалась я. Лилап поперхнулась дымом и закашлялась. «Не приведи Алкубра, хоть он гад, еще тот!» «Нет, все же Лилап умеет поднять настроение». Я с трудом сдерживала рвущиеся хихиканьи. «Так вот», — продолжила она. «Наги владеют секретом мгновенного перемещения из меру людей под землю. Однако при таком переходе можно попасть на местных чудовищ. Поэтому я и попросила Айшу провести нас мимо этих людоедов. Наги берегут свои секреты так, что, мама дорогая, обычно им удается это повернуть так, что те, кого не переносят, ничего не чувствуют. Но силы Айшу неплохо так подкушали чары шерьярских жрецов, поэтому мы с тобой и рухнули в обморок. А Тургун, уточнила я, а Тургун мается головной болью, словно перебрал на праздники племени Бакумба, мстительно ответила Лилап. Это хорошо, одобрила я. «Ладно, кое-что мне понятно, хотя и не совсем. Что от нас хотят?» «Понятия не имею», — сообщила она, смачно затянувшись. «Детка, никогда не подсаживайся на аншурские палочки. Потом без них не сможешь жить». «Не буду», — отмахнулся. — «вообще не курю и не собираюсь». «Ноги оценят», — хихикнула Лила. «Ну ладно, нечего рассиживаться, а то пламенный порой такой нервный, как бы тут чего не подпалил». Я задумчиво рассматривала принесенную одежду. «Слушай, скажи, как это надевать? И неплохо бы привести себя в порядок?» «Легко», – хмыкнула Лила. «Тут стеночку пододвинем и сразу купальня. В этом смысле у нагов достаточно все удобненько. Когда я была молодая, то едва не поддалась на уговоры одного хвостатого и не вышла за него замуж». «О, ясно!» Я внимательно посмотрела на нее, но комментировать не стала. Как-то ничего умного в голову не пришло, а что-то ляпнуть не хотелось. С купальней впрям было удобно. Маленькая, уютная, вода теплая-теплая. Я быстро выкупалась и нарядилась в новое платье. Кажется, в первый раз за все пребывание в мире Азулу скала не в счет. На мне нет горы побрякушек, только ткань. Это было непривычно и одновременно очень хорошо. Я не к месту вспомнила прошлую жизнь. Глубоко вздохнула и нахмурилась. «Я здесь, а родители там». И хоть пыталась задвинуть эту мысль подальше, но все равно уж выходит на первый план. Лила обратила внимание на мое резкое молчание. Однако ничего не сказала, только ободряюще похлопала по плечу. «Идем, ладно, Раньше сядем, раньше выйдем». А торопев от такого, я изумленно уставилась на нее. Совсем не ожидала услышать это выражение от дочери аншурского мага. Впрочем, о других магов тоже. Лила вывела меня из купальни. Надавила на мозаичную стену в каком-то месте. Стена с тихим шорохом отъехала в сторону, открывая небольшой проход. Отогнав печальные мысли, я набрала воздуха в грудь и шагнула вперед. Сразу по коже пробрал мороз. Проход был узким и виляющим, словно след оставшийся от ползущей змеи. Потолок, как и в комнате, низкий, стены сухие, темно-коричневые, словно отделанные деревом. Светильники в виде бронзовых змей были вмурованы где-то через каждые два метра и освещали пространство бледно-зеленым светом. Мы шли медленно, и хоть особо рассматривать было нечего, все же не хотелось торопиться. Постоять, посмотреть, почувствовать это странное место. Этот ход ведет к сердцу Ашадар – сказала Лила, продолжая курить и распространять вокруг сандаловый аромат. Конечно, местечко еще то, но Ашу решил, что нас надо запихнуть непременно в эти комнаты. А что?, спросила я, не отводя взгляда от бронзового светильника. Они какие-то особенные? В ответ тишина. Я даже успела отметить, что каждая чешуйка на змеином теле выполнена с такой тщательностью, что, казалось, бронза станет живой плотью, и цитриновые глаза вот-вот сузятся и внимательно посмотрят на меня. Частично, наконец-то произнесла Лила и, ухватив меня за руку, потянула за собой. Говорят, там можно получить откровение какого-нибудь змеиного бога, при этом боги слишком древние и не являются к нагом. А вот к кому необычному, запросто. Так вот оно что, Шуару. Возможно, это было имя, а я решила, что какое-то неопознанное существо. Вероятно, что-то вроде домашних любимцев у змеиного народа. Хорошо, хоть промолчала, а то вышло бы совсем некрасиво. И как? Невинно поинтересовалась Лилап. К тебе кто-то пришел? Лилап щелкнула пальцами, и сандаловая палочка исчезла, оставив только золотистую пыльцу. «Да, один старый кабель, Но на бога, скажу откровенно, он совсем не походил. И вообще...» Она спотыкнулась, прошипела ругательство, совсем не даме ее возраста, и продолжила. «Сказки все это, про богов всяких. Нет тут никого, кроме этих кобр». «Кобр?» – изумилась я. фу нет, конечно. Это я на эмоциях. Не вздумай кого-то из нагов тут назвать коброй. Обида будет смертельная». «Решат, что ты подозреваешь их в сговоре с алкумброй!» Мы свернули налево и столкнулись с мужчиной. Я ойкнула и вцепилась в руку лилап. Она только презрительно фыркнула. «Не позорь меня, змея Зева!» произнесла она таким тоном, словно я была котом, который испугался мыши. Присмотревшись, я поняла, что передо мной стоит никто другой, как старый друг Шейхан. В кавычках, конечно, друг но все равно получше, чем что-то незнакомое и кровожадно настроено. Не буду, пообещала я. Нижняя часть лица Шихана была закрыта, однако темные глаза улыбались. Рад тебя видеть, Лада, сказал он. Ну, я сделала вид, что раздумываю, он насторожился. Не сказать, что я падаю в обморок от счастья при виде тебя, но все же и тебе не болеть. Он приподнял бровь, а потом рассмеялся. Ты не изменилась. Вот еще, шутнула я. Шихан посерьезнел. «Меня отправили за вами. Идем?» «Эй!» – внезапно воскликнула Лилап и ухватила его за руку. На безымянном пальце Шихана сверкнул широкий золотой перстень. «Когда это ты успел дать брачную клятву?» Он осторожно отнял руку, удивительно грациозно и плавно, словно не желая обидеть, однако и дал понять, что лишний раз прикасаться к нему не стоит. Лилаб, правда, на это не обратил никакого внимания. «Ну!» – требовательно произнесла она. «А Кира вернулась!» – тихо сказал Шихан. И почему-то послышалось в этих двух словах столько нежности и два скрытого тепла, что стало аж хорошо. Не за себя, за других. А ведь точно. Я как-то не особо задумывалась о происхождении прекрасной девы азиатской наружности. Но это если по-нашему. А у них... Эм, как же? А страна Кхи, точно. Помнится, когда я в юности, не отлипая от телевизора, смотрела фильм про Конона Варвара с мускулистом Шварценеггером в главной роли, в фильме были призабавные отсылки к, к Хитаю. Кажется, этот мир недалеко ушел от нашего по части названий. Ну, или от книг про Конана. Впрочем, мысли были отчаянно глупыми. Я поняла, что успешно прослушала, о чем говорили Шихан или Лап в это время. Паразиты вы все-таки. За уши надо оттаскать. Разве так можно было делать? Тем временем вкратчиво произнесла Лилаб. Шихан нахмурился. «Я был против, ты знаешь. Поэтому все же сделал, как велели. Я ему обязан жизнью, раздраженно бросил Шихан. И почему я должен перед тобой отчитываться? Потому что засунул девочку в эту дыру!» Хмыкнула она и посмотрела на меня. «И Ладу тоже!» Сообразив, что ни черта не понимаю, из их разговора все же набралась наглости и спросила. «Может, и меня посвятите в детали, а то я как-то совсем не при делах». «Какая жизнь? Кто чего против и чем все это светит?» Шихан бросил нехороший взгляд на лила. «Ты же знаешь, что я связан клятвой». Она обворожительно улыбнулась. «Связан он. Связан – это когда Акира испытывает на тебе свои веревки для шибари». Я поперхнулась. Шихан же внезапно залился румянцем. «Оу, мой мир никогда не будет прежним». «Нет». Не то чтобы я осуждаю, но хрупкая Акира и Шихан в Шибаре. Воу, детка, кажется, мне нравится этот мир. И что? Все же вернул я обоих на землю. Кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Повисла напряженная тишина. Казалось, даже можно расслышать, как он скрипит зубами. Однако от нас с сбежать уже было невозможно. Поэтому после какого-то времени, игры в упорные гляделки, он все же сдался. Это из-за Алкубры. Наги. И Алкубра давно не любят друг друга. А Асаф – друг и на змеиного демона. Плюс хорошо защищен магией со всех сторон. Жрецы блестяще поработали. Кроме женщин, к Асафу никто не подберется с плохими намерениями. А на женщин у него другое оружие. Шихан выразительно посмотрел на меня. Наверное, была моя очередь краснеть. Но я даже не подумала об этом. Скорее уже запоставила все и пришла к выводу, что теперь понимаю, почему так отреагировала на объятия Асафа. «Мне его зарезать надо было, что ли?» – Милу уточнила. «Ну, не только тебе», – признался он. «Обалдеть!» акира была послана с той же целью. «Интомби», – мрачно сказала Лила. «Но Нтомби же украли морские разбойники». «Чистая правда. Они просто ускорили эту авантюру. Только ничего не вышло». Алкубра не даст в обиду своего любимца. Последнее слово было произнесено таким тоном, что, кажется, наконец-то я поняла, почему властелина Шевьяра все зовут извращенцев. И что мы будем делать дальше?